Смерть посмотрел вниз на мир. Безвременье уже доползло до края и со скоростью света распространялось по вселенной. Плоский мир превратился в скульптурную композицию из хрусталя. Это не был какой-то заурядный апокалипсис. Такие случались постоянно, мелкие, локальные, недомерки, не настоящие, апокрифические. Большая часть их происходила в древние времена, когда погибающий мир был ограничен парой деревень и вырубкой в лесу. И все эти маленькие миры закончились. Но когда они гибли, всегда оставались другие миры где-то еще. Во-первых, существовал горизонт. Беженцы обнаруживали, что мир больше, чем им казалось. Несколько деревень на вырубке? Ха, какие они были дураки! Теперь-то они знают, что мир — это целый остров! Но тут перед глазами опять возникал горизонт. А теперь горизонты кончились. На глазах у смерти солнце замерло на орбите, и его свет стал тусклее, краснее. Смерть вздохнул и тронул поводья бинки. Конь зашагал в направлении, какого не найдешь ни на одной карте. Небо заполнилось серыми силуэтами. Когда конь блед двинулся вперед, строй ревизоров зашевелился. Один ревизор подплыл к смерти и повис в воздухе в нескольких метрах от него. «Разве тебе не положено выезжать?» — произнес ревизор. «Ты говоришь за всех?» «Ты знаешь наш обычай», — произнес голос в голове у смерти. «Среди нас один говорит за всех». «То, что было сделано неправильно». «Это тебя не касается». «Тем не менее, отвечаем мы все». — Вселенная теперь будет существовать вечно, — сказал голос. — Все сохранено, упорядочено, постигнуто законно и неизменно. Идеальный мир, законченный. — Нет. — Ведь он так или иначе когда-нибудь кончится. — Но это слишком рано. В мире остались неоконченные дела. — Какие именно? — Все. И тут во вспышке света прибыл некто, облаченный в белое, с книгой в руке. Он перевел взгляд со смерти на бесконечные ряды войска, ревизоров. — Извиняюсь, я туда попал?